Утро началось с непривычной тишины и больной головы. Память упорно отказывалась рассказывать, что же вчера было, но сухость в порту и непреодолимое желание выпить хоть чего-нибудь настаивали. праздник у наместника вечер не ограничился. В глаза словно насыпали песку. Словом, праздник удался. Что, ваше благородие, нажрались вчера? Голос не был осуждающим, скорее в нем звучала констатация факта. А еще была в нем какая-то странность однако какая именно, Александр в тот момент не понял. Куда больше его внимания занимала кружка с огуречным рассолом, которую он незамедлительно высосал до дна. Лишь после этого он нашел силы не только сесть на кровати, но и, всмотревшись в полумрак каюты, понять, кто же здесь о нем так позаботился. И лишь тогда свежеиспеченный лейтенант понял, в чем причина дискомфорта. Голос был женский. Впрочем, как оказалось, помимо минуса, Стыдно стало, покраснел. Были плюсы. Например, вечером с него сняли таки обувь, иначе ноги с утра были бы совсем деревянными. Приготовили воду, чтобы умыться. Одежда тут же чистая и аккуратно сложенная. И вершина цивилизации, горячий завтрак и обжигающий кофе. В общем, как оказалось, поморские женщины знали, как помочь мужчине, которого мучает похмелье. А также понимали, когда надо тихонечко уйти, К окончанию завтрака лейтенант внезапно обнаружил, что в каюте он один. Осталось лишь развести руками и, закончив трапезу, выйти из каюты. На палубе было удивительно чисто и мирно. Людей практически не наблюдалось, что, в общем, и неудивительно. Практически все сейчас на берегу, проверяют глубину пивных кружек или, гэм, других мест. Благо в равно как и в любом другом портовом городе, доступную женщину найти проще, чем священника а скорее всего отсыпается сейчас после бурной ночи ну ладно он им сам честно дал аж три дня на отдых и разврат поэтому нечего возмущаться а я тебе говорю их благородие отдыхают пускать не велено допусти да ты дуре башка и от адмирала их благородие отдыхают александр слушал и гадал то ли выходить из благодушного настроения то ли наоборот активно буйствовать по этому поводу впрочем, услышанное скорее развлекало. Янок, тот самый поляк, что не так давно не хотел иметь ничего общего с москалями, теперь стоял насмерть, виртуозно изображая идиота и не пуская на борт какого-то гражданского шпака. Предлог железный, командир приказал. Александр, правда, не помнил, отдавал ли он такой приказ, но наблюдать за происходящим было забавно. Интересно, Янок-то как, внутренне ухахатывается или в самом деле серьезен? Да ну, Он же в самом деле не дурак. Вот так и бывает, меняет людей море. А всего это и надо спиной к спине с русскими рубиться слезущими со всех сторон оскаленными харями, владельцы которых обряжены в красные мундиры и стараются тебя убить. А потом ощутить на губах соленый вкус крови. И сладкий победы. Вот так и рождается из кучки случайно прибившихся друг к другу людей экипаж. Однако же стоит заканчивать эту комедию. Янок, отставить. Фамилию матроса Александр никак не мог запомнить. Слишком уж у него поляков зубодробительно непроизносимые. Впрочем, обращение по имени его люди принимали как должное. Удивительно, но ощущение понебратства это не вызывало. Наверное, все же, когда что-то рождается в бою, восприятие немного другое. Пропусти его. Посланник адмирала вступил на борт, с недоумением глядя на возникшего, словно ниоткуда, одетого по всей форме офицера. Александр мысленно похвалил себя. Все же умение быстро одеваться и приводить себя в порядок, вдолбливаемое в корпусе даже лучше обязательной и проклинаемой всеми для человека военного шагистики, на самом деле очень хорошая штука. Все же офицер в мундире, застегнутый на все пуговицы и с высоко глядящей на окружающих, производит должное впечатление. Даже лицо становится вроде как шире и представительней. «Итак...» Верховцев постарался вложить в слова как можно больше сарказма. Впрочем, на вновь прибывшего это впечатление не произвело. Как-никак служба при губернаторе позволяет видеть полеты каждый день и посерьезнее лейтенантских. Их превосходительство просят вас явиться к нему по готовности. Все, все, свободен. Что же, посланник удалился с достоинством, но быстро. — Явно чувствовал себя не в своей тарелке, на аскетичной и суровой палубе боевого корабля, причем не парадного, а совсем недавно вернувшегося из похода. Такого, где могут и убить. Александр задумчиво посмотрел ему в свет, почесал подбородок, юношеский пушок на котором превращался потихоньку в юношескую жебородку. Нет, все же придется побриться. А так не хотелось. Спустя час, сверкая гладко выбритым лицом, клюквой и новеньким мундиром, Верховцев уже входил в кабинет губернатора. «Как ни крути, а в провинции есть своя прелесть. Где-нибудь в Петербурге для подобного пришлось бы за месяц записываться. А потом очень долго ждать в приемной, пока очень высокое начальство соблаговолит оторваться от очень важных дел, например, общение с дамой или чашкой с кофе, и принять тебя. Здесь же было проще. Ты пришел, тебя пропустили. Красота!» «Вице-адмирал Бойль?» сидел в наполовину расстегнутом мундире и выглядел удивительно довольным жизнью. Впрочем, от Александра не укрылась наполовину опустевшая бутыль вина, одиноко стоящая на столике в углу. Похоже, адмирал уже успел принять талику лекарства, и теперь мог позволить себе наслаждаться жизнью. — А, это вы, Александр? — Бойль махнул рукой. — Проходите, и присаживайтесь. Завтракали? — Время-то уже обеденное, — усмехнулся Верховцев, опускаясь в глубокое мягкое кресло. «Шутите?» «Это значит, и впрямь пришли в себя. Тогда к делу!» Адмирал вдруг стал очень серьезен. «Как вам Архангельск, лейтенант?» «Замечательный город», — искренне ответил Верховцев. «Признаться, мне он тоже нравится. И очень хочется, чтобы он оставался таким и впредь, вне зависимости от желания ваших людей снести его до основания». «Вот как!» — Александр удивленно приподнял брови. «Неужели все так страшно?» Развлекаются они так, что стены ходуном ходят. — Ну да ладно. Сил держать буйство ваших людей под контролем у меня достанет. Но имейте в виду, кое-кого вам придется потом вытаскивать из холодной. — Погуляли морячки? Ладно, они герои, им положено. — Скажите мне лучше другое. Что вы намерены делать дальше? — Мелкий ремонт и в море, — твердо ответил Верховцев. — У меня есть корабли, но нет эскадры. «Людей надо тренировать во всем. От артиллерийского огня до совместного маневрирования. Вот как. Похвальный ход мыслей. Сколько вам надо офицеров? Ни одного. Они будут чужими. А начинать с самого низа вряд ли захотят. Я подозревал, что вы скажете им нечто подобное. Признаться, был бы против, но... Из Петербурга, помимо ваших регалий, получен приказ не мешать вам. С формулировкой «один раз справился, глядишь, и дальше чести не уронит» процитировал он. «Признаться не ожидал, что ваш отец на такое способен. И не кривитесь так. Дело, в общем, житейское, протекцию сыну оказать. Тем более пока что аванс доверия оправдывается. Но вообще имейте в виду, недоброжелателей у вас здесь куча, и они постараются использовать любой повод, чтобы сожрать вас. Любую промашку». «И не сомневался даже», — хмуро ответил Александр. И вновь похвальное здравомыслие, хотя... — Я не очень вас удивлю, если предупрежу, что некоторые уже рассматривают вас совсем в ином качестве. — И в каком же? — искренне удивился Александр. — Ну, например, перспективная партия для своей дочери. И не делайте удивленное лицо. Вы — мужчина видный, род ваш не бедный, так что наследуете немалое состояние. По меркам столицы, разумеется, ничего особенного, не обижайтесь, но это так». — Ну вот в нашей глуши, да у тех, кто живет на жалование, а у нас здесь, ну, никаких перспектив. Так что, сами понимаете. Будьте осторожны, лейтенант. Это опаснее вражеской шрапнели. — Догадываюсь, — пробурчал Верховцев. — Это хорошо. А то, знаете ли, бывали прецеденты. И добро бы красавицы, а то ведь... Знаете, девушки, они ведь всякие бывают. Глянешь на какую-нибудь и видишь. С одной стороны, она прекрасна но с другой — лицо. И прожить жизнь с крокодилом — не самая лучшая перспектива. Вы откровенны. Разумеется. Не хочу, чтобы чьи-то матримониальные планы мешали делу. Обставить любой, даже самый невинный разговор можно так, что вы и ох тут не успеете, как вас потащат под венец. Конечно, можно будет вывернуться, но отношения с родителями несостоявшейся невесты испортите они в отместку начнут вставлять вам палки в колеса. Причем так, что у меня не будет даже повода вмешаться. В общем, будьте осторожны, Александр Александрович. Благодарю за предупреждение. Это и в моих интересах тоже, — махнул рукой Бойль. Совет примите. Слушаю вас внимательно, Роман Платонович. Не перестарайтесь, обучая своих людей. Не совсем понял. Это естественно, — Бойль улыбнулся. «Сейчас объясню. Для начала не стоит на меня смотреть столь настороженно. Да, у меня английские корни, но сам я русский и предавать родину не собираюсь. Мамитон это. На самом же деле все просто. Я хочу рассказать вам одну, скажем так, историю. Возможно, это знание и впрямь вам пригодится. Когда-то давно, в молодости, я имел честь беседовать с Федором Федоровичем Ушаковым. Да-да, тем самым, что стал легендой еще при жизни» и рассказала мне весьма занимательную вещь. Дело в том, что когда создавался Черноморский флот, кадры для него собирались с трудом. Никто не хотел ехать из столицы на задворке империи. Пожалуй, если б не железная воля Потемкина, так бы те места захолустьем и остались. Но так уж получилось. Ее величество сказала флоту быть, и возражать никто не рискнул. Перечить ей дураков императрица при себе не держала. Посредственности, говорят, были... А вот дураков точно нет. Однако же я отвлекся. На Балтийском море стали формировать экипажи. К сожалению, моряки там были, скажем так, сомнительного качества. Ни один нормальный командир не станет отдавать хорошего офицера. И пошли на юг те, кого держать не хочется. А списывать вроде как не за что. Безинициативные, пьяницы, дебоширы, недостаточно грамотные. В общем, люди, которых не жалко. К слову, многие там на Черном море довольно быстро добились высоких чинов и вполне заслуженно, но это уже не столь важно. Главное, такими офицерами можно было укомплектовать корабли, но флот с ними создать было крайне сложно. По сути, результатом такого расклада стало то, что на Черном море у России был набор кораблей, которые неплохо управлялись сами по себе, могли держать ордер в походе, но в строю воевать попросту не умели в первую очередь на уровне капитанов. И Федор Федорович, царство ему небесное, придумал, как превратить эту слабость в силу. Он не пытался выстроить весь флот в классическую линию. Его подчиненные в то время попросту не справились бы. Расползались бы кто куда при первом развороте. Вместо этого он разбил флот на небольшие группы, позволяя командирам кораблей при нужде действовать самостоятельно. Его капитаны не боялись принимать решения, и умели лихо работать поодиночке. А вот турки были привязаны к классической тактике настолько, что при разрушении линии впадали в панику. Ну а результат знают все. Конечно, через какое-то время обучились люди, сплавали с корабли, и нужда в подобном пропала. Но на первом этапе именно эта вынужденная мера оказалась тем козырем, который побил главного туза турок, их численность. «В общем, Александр Александрович, не переусердствуйте. Времени на то, чтобы нормально обучить капитанов и экипажи, у вас слишком мало. А вот инициативу задавить на корню успеете запросто. Пускай они у вас лучше останутся лихими корсарами, чем снова превратятся в купцов, способных лишь бездумно и неумело выполнять приказы». «Я вас понял», — задумчиво ответил Верховцев. «Наверное, вы правы. Но почему мало времени?» «О-о-о!» глубоко мысленно глубокомысленно ответствовал Бойль, поднимая вверх указательный палец. «Теперь я поделюсь с вами кое-какой любопытной информацией, которую передал нам наш британский визави. Я с утра, знаете ли, не стал пренебрегать своим долгом и побеседовал с пленными. И они стали говорить с низшим существом или помогли ваши британские корни. Ну что вы! Конечно, они предпочли смотреть на меня свысока, и цеди через губу, особенно их капитан. — И? — Уж не думаете ли вы, что я опущусь до ваших варварских методов? — искренне развеселился Бойль. — Тоньше надо действовать, тоньше. — А как? На сей раз в голосе Верховца восквозил неподдельный интерес. Я просто вызвал гарниста и приказал сыграть Зарю. — Это подействовало? — Рот закройте, лейтенант. — Разумеется, подействовало. Вы помните себя этим утром? Как вас разбудила звонкое тикание песочных часов и топание раканов? Ну, тот он утрировал, конечно. Однако же ощущения и впрямь были далеко не самыми приятными. Александр кивнул. Помню, разумеется. А мне так мучается со дня вашей встречи. Кто-то его здорово приложил. Тяжелая рука у вашего матроса. Да уж. Александр вспомнил того помора. Крепкий такой мужик. На пол головы ниже лейтенанта, но в плечах заметно шире. И рожа такая, что можно детей пугать. Ну или лошадей. Те не хуже шарахаются. Но, конечно, Бойль изобретательный и умный изувер. Он долго продержался. Минут десять. Небрежно махнул рукой адмирал. Не так уж он и крепок. И как? Если верить нашему, гм, дорогому гостю... Тут адмирал поморщился и со вздохом пожаловался. Фамилия у него такая, что язык сломаешь. Так вот, если ему верить, то на подмогу эскадри, которую вы, молодой человек, так невежливо прихлопнули, идут еще французские корабли. Всех нюансов он не знает, но вроде бы два. Здесь будут ориентировочно через две недели, но могут прийти и раньше, и позже. Командует ими некий капитан Жильбер. Понятия не имею, кто это такой и чем знаменит, но судя по тому, что его отправили в нашу тмут да еще и совместно с англичанами, характеризует капитана не слишком блестяще. В принципе, это все, что мне удалось узнать. Александр задумался. Потом осторожно произнес. Французы, значит. Моряки они так себе. Зато корабли строят хорошо. Это да, согласно кивнул адмирал. Но флот у них не столь велик и, сколь мне известно, задействован в основном на других театрах. А точнее, тут же поинтересовался Верховцев. — Понятия не имею. Я же не разведкой командую. — Скажите спасибо, что хоть я это знаю. И отдельно за то, что разговариваю сейчас с вами, а не отдал приказ найти и уничтожить, а там крутитесь как хотите. — Спасибо. Без малейшей иронии ответил Александр. На самом деле он практически восхищался адмиралом. Вот так запросто разговаривать с тем, чье звание уступает твоему. Да чего уж там, у Бойля третий класс в табеле о рангах, а у него всего девятый. Тут иные ныне коим -то таких чинов расти и расти, не стесняясь подчиненных, хоть там они семь раз герои, матом кроют и иных слов не знают. А этот даже голоса ни разу не повысил. И разговаривает как с равным или на него приказ из Петербурга так подействовал. «Пожалуйста». А вот в голосе адмирала иронии хватало. «Ладно, Александр Александрович, давайте подумаем, что они могут сюда послать». «То, что два корабля, это логично», — задумчиво сказал Верховцев. «Британцы не потерпели бы, если бы они явились большими силами. Тогда возник бы вопрос о том, кто кому подчиняется. А так у британцев три корабля, у французов два». Ясно, кто сильнее. И полагаю, это будут не пароходы. Во-первых, нельзя быть сильным везде. И потому в современных кораблях у Франции наверняка дефицит. А во-вторых, пароходам нужен уголь. Вряд ли британцы пожертвуют ради них своими запасами. Гровами топить будут. И ползти на двух узлах. Да, вы правы. Ждать стоит парусники. А вот что у них будет с орудиями, понятия не имею. Но я уверен, это будут хорошо вооруженные корабли. Так французы постараются компенсировать недостаток численности. Линейных кораблей, полагаю, ждать не стоит. В дельте реки их слишком легко посадить на мель. Осадка, да и неповоротливые они. Стало быть, не крупнее фрегата. Как бы не мельче. Даже у моей Миранды осадка великовата. Примечание. Действительно, устье Северной Двины отличалось малой глубиной, что создавало большие проблемы любому, кто рискнул бы атаковать город с моря. Меньше? Возможно. Однако в любом случае это будут очень хорошо вооруженные корабли. Может быть и так. В этом случае у них будет перевес в артиллерии, а у меня тактическое преимущество в виде парохода. Именно так. Давайте подумаем, что мы можем сделать и... Знаете, я отправил в столицу реляцию о вашей победе. «Если вы справитесь еще и с этими, то имеете шанс высоко взлететь. А главное, тогда любой офицер пойдет на ваш корабль кем угодно и не рискнет чересчур ставить себя над остальными. Вы же формально пиратская эскадра. Добровольческая. А тогда вы правы. Инструкторы мне точно не помешают. Но для этого вначале надо победить. Вот именно. А потому наливайте себе кофе. Лучше сами». «Звать кого-то еще не стоит. Карты я приготовил. Будем думать».